Да, продолжаем. То есть、э, ск сказала еще одна группа, еще один критерий вы выдвинули для этого разделения между сифатами, которые нужно утверждать, и сифатами, которые нужно отрицать. Сказали то, что、э, внешний смысл чего указывает на, как они сказали, да, то есть на органы и на、э, тому подобное, на часть, на какие-то части тела, то нужно отрицать, а то、э, внешний смысл чего Не указывают на органы и части тела, нужно утверждать. И э, сказали, э, значит, э, что поэтому мы утверждаем знание и жизнь и способности и желание и слова.、Э, под, почему? Потому что внешний смысл этого не указывает на органы и части аль-язубилья, а отри отрицаем лиг две руки две ноги и голень и пальцы Всевышнего Аллаха и другие качества Всевышнего Аллаха. Почему? Потому что если мы их утвердим, то это будет аль-язубилья, то есть А узубильямин куфригим, да, то есть это будет、э, значит, что Всевышний Аллах составной и является темом Аузубилья. И говорит ему Абу Нюкайм, ответили им、э, Ахли Сунна, утверждающие сифаты, ответили им、э, наша наш ответ, они сказали точно такой же ответ, которым вы отвечаете вашим оппонентам из числа Джахмитов и Муратизилитов, которые отрицают вообще все качества. Они, когда отрицают все качества, даже семь качеств, которые утверждают Ашариты, они что говорят? Они вам говорят, по,、э, по, если мы скажем, что у Всевышнего Аллаха вообще хоть одно качество есть,、э, как слух, или зрение, или знание, или способность, или жизнь, то это будет значить, что Всевышний Аллах — место для явлений. Место для явлений. И、э, почему? Потому что эти качества касательно людей являются явлениями, как мы уже говорили. упомянули и будет и из этого из того что из утверждения этих семи качеств вытекает говорят маджазлиты и джахмиты、э, то что всевышний Аллах является алузубиля то есть составным и является телом и разделяется на части точно так же как вы сказали касательно того если бы Аллаха был лик и рука и、э, палец то、э, из этого вытекало бы алузубиля то что всевышний Аллах、э, Со, со, со, являются составным и разделяются на части. И как вы ответите вот этим джахмитам и му'тазелитам, утверждая вот эти семь качеств, точно так же мы ответим вам, утверждая все остальные качества, говорит имам Ибн-Уль-Каим. А если, говорит имам Ибн-Уль-Каим, они скажут, «Нос биту лаху хазихи с сифата лавачхин». Лео Такуно Ародан, Валеануса, Миха Ародан, Флайя Стальзи, Мутаркивануточ Симон. А если они скажут, мы эти семь качеств утверждаем、э, таким образом, что из этого не вытекает, что они являются какими-то временными явлениями и не называем их явлениями, и、э, поэтому из, из утверждений вот этих именно семи качеств не вытекает、э, то, что Всевышний Аллах является составным или является темом. Будет им ответчено, говорит Мамнулькаем. Точно так же мы утверждаем ахлюсунна все вот утверждаем все качества, которые Всевышний Аллах сам себе утвердил. Мы утверждаем их так, что это не вытекает из этого то, что они являют, они являются какими-то, как они алязубильда говорят, то есть человеческими органами или частями тела. И мы их не называем никакими ни органами, ни частями, и не говорим, что Всевышний Аллах является темом или составным или разделяющим. Это это даже читать, то есть это трудно читать тому, кто возвеличивает Аллаха, вот эти употребления всех этих мерзких, то есть колемицких куфровых слов, которыми они Всевышнего Аллаха, то есть описывают Его качества. Говорит Имам Нулькаим. А если вы скажете, то есть что вот эти качества, они в разуме не невозможно их представить, кроме как частями, какими-то частями, да, то есть будет им сказано точно так же то, что вы утвердили, невозможно представить, кроме как явлениями. И если вы ответите, что、э, явление, оно не существует дв в два промежутка времени, ну это вообще, то есть это колям полный, да, то, что они говорят, то, что вот эти явления, они они могут существовать、э, в два разных промежутка времени, то есть я не знаю, как это объяснить, просто прочитаем. То、э, бу, а сифаты качества, а сифаты Аллаха являются постоянными и извечными,、э, поэтому они не являются явлениями. То мы скажем точно также、э, части, точно также части, которыми вы называете кач качество Аллаха, они、э, части. Это что такое? Это то, что что может отделиться и расколотся, да, то есть от、э, того части, чего оно является. А что же касательно Алла, Всевышнего Господа, то это невозможно для него, ал-язубеля, то есть чтобы от него что-то отделилось там и раскололось, суханулось, суханулось. И ну, поэтому, то есть не, не, это не является касательно касательно Аллаха、э, вот эти вот качества, они не являются никакими ни частями, ни、э, органами в таком смысле, да. и э, поэтому э, э, невозможно, да, чтобы от Аллаха отделились какие-то его качества.、Э, и это одинаково, как касательно вот этих семи, так и касательно всех остальных. Поэтому、э, очередная, в отличие от творения, от творения могут отделяться, как и явления, которые в нем происходят, да, как зна, как знание и сила и тому подобное. и слух, и зрение, то есть человек ослепнет, и от него это все ушло, зрение. А, то, точно так же и органы какие-то, да, от человека могут отделяться. Что же касается от Аллаха, то его качества, субханаху ватаали, они постоянны, и не отделяются от него. Он кульху Аллаху Ахад Аллаху Самад. Он Всевышний Аллах Единый, Он Всевышний Аллах、э, Ас-Самад. То есть, э, да, э, цельный и совершенный. И、поэтому то есть все это батль все это бат или калям они сначала подобили всевышнего аллаха творением подобили его качества качество качеством творения а затем、э, стали их、э, отрицать стали их отрицать и искажать и、э, получился у них к спыр господь, господь у которого、э, вообще нет почти никаких качеств нет ни не, нет нет нет ни, ни рук ни ног не глаз не лико ни прекрасного ли когда все верующие верят что мы будем взирать на лих нашего Господа аджахмиты каферы в это ашариты и джахмиты они каферы в это и он он не занимает не место ни ни, места, ни,、э, ни в ни в одной из шести не находится ни в одной из шести сторон он нигде о не отделен от этого мира и не раз и, и и и не в нем то есть、э, не не движется не описан ни движением ни покоям не говорит и так далее и так далее не не не не нет то есть описывают всевышнего Аллаха лишь одними отрицаниями делают его ничем пустым местом субханаху ватааля аммая кулюна за лимона улёнка бира Поэтому, то есть, братья, необходимо нам изучать Акаду Ахлисонна и веровать в то, что пришло в Куране Исонне из имён Икаджа Всевышнего Аллаха, и не погружаться в подробности этого. Когда человеку, то есть, сказано, Всевышний Аллах, например, возьмёт своей рукой, всем понятен этот смысл. И не надо погружаться, начинать какие-то вещи говорить, которые не говорили сподвижники и табиины, являются рука органом или не являются рука органом, и всё такое. Это все нужно отстерегаться и отстраняться от этого. Как сказал имам Малик, арахимахула, что когда его спросили, кто такие приверженцы нововведений, имам Малик ответил: приверженцы нововведений говорит, это те, которые разговаривают про качество Всевышнего Аллаха и Его предопределение, и что и не молчат о том, о чем умолчали, о чем молчали сподвижники итабиины. ни молчат об этом, да. Разве кто-то из подвижников начинал погружаться в это и говорить, что Всевышний Аллах тело или не тело, или что Всевышний Аллах、э, Субханаху ва Таалия его качества, они явления и、э, и части Субханаху ва Таалия, или не явления, и не части. То есть ни от кого из салиф это все не пришло, все это батль, все это ложь, все это клевета на Всевышнего Аллаха и куфр Аллаха и уподобление. Сначала они уподобились Всевышнего Аллаха творениям, затем стали、э, его сифаты. отрицать. Поэтому, то есть, на нас вера, то есть, ис ислам,、э, посланник Аллаха обращался как к умному и начитанному даче человеку, так и к бедуинам, которые были в пустыне. И он, он,、э, эти все сифаты,、э, аяты и хадисы, где пришли качества Аллаха, он читал перед ними и рассказывал им. И、э, они, никто из них не спрашивал, все понимали, как это понимается, и никто не погружался в, в какие-то вот такие вещи